Глава 32. Первым делом после возвращения домой Нарухита встретился с младшим братом. Хотя нет, сначала он пару часов раскладывал покупки в своей секретной комнате. Раскладывал и удовлетворенно рассматривал их. Отец полный дурак, раз решил ссориться с Аматеру. Даже если забыть обо всех остальных проблемах этой ссоры, пойди он по стопам отца — и не узнал бы о Йокаях, а значит, и не получил бы все эти артефакты. А еще он договорился о реставрации покоев наследника, он же малый дворец, он же морской зал в дворцовом императорском комплексе Токио. Весь императорский дворец, по соображениям секретности, тануки реставрировать отказались, но принцу хватит и того, что магическую защиту поставят хотя бы на его дом. А уж когда он станет императором, там и видно будет. Уама жил вне дворцового комплекса. Переехал он в 21 год под предлогом самостоятельности, но по факту, о чем знало очень малое количество людей, самый младший принц устал от постоянного контроля отца. Нарухита данный факт тоже напрягал, но он был наследником, и просто убежать, как это сделал Уама, он не мог. А позднее и контроль уменьшился, ну или он просто свыкся с этим и перестал замечать, В любом случае, это его дом, и хотелось бы, чтобы он был защищен по максимуму, чего пока достигнуть не получается. В общем, Уама жил отдельно от семьи. Но так как, вернувшись домой, нужно было сначала встретиться с отцом, а то как-то невежливо получилось бы у Кати Рухита встречаться с кем-то другим, он попросил брата приехать к нему. «Здорово, мелочь!» – поприветствовал он брата, когда Уама зашел в малую гостиную. «И тебе не хворать, здоровяк», — ответил Уама, улыбнувшись. Это была старая, можно сказать, традиционная семейная шутка. Дело в том, что из всех детей императора именно Нарухито больше всего походил на отца, то есть был довольно мелким, в то время как Уама имел вполне себе средний рост. Главный вопрос, братишка, стал чуть серьезнее Нарухиту. «Что там с отцовским настроением?» Я свалил от него, как только мы в Токио вернулись, сел в кресло Оама. Но должен успокоиться. Прямо-таки должен, — уточнил Нарухиту. Он нас весь полет домой тиранил, — поморщился Уама. Женщин-то он не трогал, а вот мы с Акисину настрадались. Но ты знаешь, какой он, когда как зол. Это да, все они это знали. Отец редко на них кричал, ему и рычание с ворчанием хватало. Претензий по делу и нет. Напоминание старых и не очень ошибок. Каких-то позорных семейных случаев, как, например, когда Уама описался в свой пятый день рождения. В общем, злой император — очень напряжный император. А еще, когда отец злой, он любит всех делами загружать. И неважно, какими. «Он тебя нагрузил чем-нибудь?» — спросил Нарухиту. — Естественно, — усмехнулся Уама, — я должен провести перепись населения, как будто этим не занимались два года назад. — Нафига? — Бессмысленные дела тоже дела. Отец такое особенно любит. — Надеюсь, он успокоился, — вздохнул Нарухито и, немного помолчав, хлопнул себя по коленям, вставая из кресла. — Ладно, боги с ним. Пойдем покажу тебе кое-что. — А, хотя стоп. «Сначала поклянись, что никто не узнает о том, что я тебе сейчас расскажу. В первую очередь, отец». «Клянусь», — произнес Уама осторожно. Вот что в младшеньком то всегда нравилось, так это вера в старших братьев. Да, поклялся он неуверенно, но сделал это сразу, без предварительных «а что?», «а зачем?», «а поподробнее». Жаль, что Акисину после возвращения в Токио почти сразу уехал на Окинаву, так бы он рассказал о Юкаях сразу обоим братьям. Да и ладно. Вернется — узнает. Надо вводить членов рода в дело, но осторожно, чтобы отец не узнал, что будет сложновато, если придется тратить много денег. У них, конечно, хватает своих сбережений, но проблема в том, что эти сбережения тоже находятся под присмотром императора. Не под тотальным контролем, слава богам, Но если родственники начнут резко тратить деньги в никуда, он точно об этом узнает. «Тогда пойдем», — повернулся Нарухито в сторону выхода. «Буду тебя удивлять». Отца Нарухито нашел в западной части дворцового комплекса, в управлении императорского дворца, а если конкретно, то в главном секретариате. Старик стоял у входа во внутренний зал секретариата и... и наблюдал за работой десятков людей, которые, скорее всего, находились в легком шоке от того, что сам император зашел к ним. Отец редко здесь бывал, а если и приходил, то посещал лишь кабинет главы управления, что уже наводило здесь много шороха. Но чтобы вот так выйти к простым работникам и тупо стоять, сверля всех раздраженным взглядом, такое было на памяти Нарухитова впервые. «Здравствуй, отец!» — подошел к нему Нарухиту. А ты не торопился, процедил император. Да я часа три, как из Токио вернулся, возмутился на Рухиту. Четыре, поправил его император. Четыре часа я тебя жду. Демоны, пап, что ты как? Запнулся на Рухиту. Упоминать женщин и их критические дни, наверное, лучше не стоит. Как что? Посмотрел на него император. Договаривай. Старый Пердун не успокоился, похоже. Хватит уже людей пугать. Пойдем без лишних ушей поговорим. Вздохнул Нарухито. Без лишних ушей? Без лишних ушей, значит. Приподнял бровь император. Ты мне в мои покои идти предлагаешь? Где ты тут без лишних ушей поговоришь? Для этого тебе нужно было раньше прийти. Дебил. Пошли. Ругался отец тоже редко, даже когда злился. Выйдя из помещения, они несколько минут в молчании шли куда-то. Но Нарухита просто следовал за отцом и даже не пытался его направлять. Остановились они в северной части здания управления, где находился сад камней. — Красиво, да? — спросил император. — Мастер делал, — начал было на Нарухита, но был прерван. «И как же легко все разрушить!» — произнес император. «Справедливости ради!» — отвернул Нарухиту голову, вроде как разглядываясь от камней. «Это место может разрушить только хозяин». Намек на отношение императора с Саматеру был более чем понятный. «Надеюсь, ты так не сделаешь!» — произнес император. Подобный ответ заставил принца посмотреть на отца. «А я-то тут при чем?» — спросил он. «Похоже, — посмотрел на него император, — ты вообще делами не занимаешься. Осмотрись, придурок. Мы в ведомстве наследного принца. Здесь ты хозяин. Вот же ж...» Нарухиту пришлось признать, что он тупанул. Это и правда территория его ведомства. Правда, он тут редко бывает. Из дома как-то удобнее работать. Я здесь просто главный не хотел сдаваться на Рухиту. А хозяин всего и вся именно ты. Глубоко вздохнув, император вновь повернул голову к саду камней. «Не навсегда», — произнес он. «Рассказывай, что там, с Аматеру. Слегка растерялся на Рухиту. «А можно уточнить вопрос? Я не совсем понимаю, что именно... Хватит мне тут дурачка изображать!» процедил император, вновь раздражаясь. «Я тебя для чего в Токусиме оставил? Хочешь сказать, ты вообще ничего интересного не узнал?» Тут уже Нарухиту испытал легкое раздражение. Остаться в Токусиме отец попросил его, чтобы общество чего лишнего не надумало. А тут он, оказывается, еще и шпионом должен был быть. «Персы пытаются наладить с ним отношения», произнес Нарухиту сухо. Сукотай налаживает еще более тесные связи». Китайский посол прислал прошение о встрече. «Он же был на приеме», — посмотрел на сына император. «Я сам удивился», — пожал на Нарухиту плечами. «Видимо, хочет официальной встречи. Либо, как вариант, о чем-то таком они с Аматеру заранее договорились». «И зачем?» — хмыкнул император. «Мудрит он что-то». «Как по мне», — произнес Нарухиту. «Аматеру готовится к твоему отказу». Вот и ищет, кому Филиппины отдать. «Гаденыш мелкий!» — выплюнул император. С мнением сына он, похоже, был согласен. «Значит так, да? Значит, готовится. Ко мне тут, кстати, главы не самых слабых родов подходить стали. Интересуются, дам ли я ему клан?» «Похоже, не только Аматеру сомневается в положительном решении императора», — хмыкнул Нарухиту. «Особенно если они поспорили на дорогущий артефакт», — усмехнулся император. «Есть подозрение, что это тоже подстроил Аматеру, и в этом случае он просто давит на меня». Ты не смог на Рухито сформулировать ответ. «Ты... ты параноишь, пап!» «Все может быть», — произнес император без эмоций. «А может статься, что верны обе наши версии». «Демоны!» Как же меня бесит этот мальчишка! Вообще это странно. Нарухиту, что понятно, очень хорошо знал своего отца и сейчас был уверен, что его вспышка злости из-за того, что он не может просчитать действия Синзи. Слишком много вариантов и все возможны. Плюс ограничения по времени. С другой стороны, отец и не может? Вроде же все понятно. «Или это он тупой и не понимает всего?» «Да не. Даже если забыть, что Нарухиту за счет хороших отношений Синзи знает больше отца, все равно ничего сверхзапутанного в действиях парня нет». «Не надо было начинать этот», — ляпнул Нарухиту, не подумав. «Я император!» — рявкнул его отец. «Я старше! Наш род старше! Какого демона именно я виноват?» Эта сволочь не должна была устраивать конфликт. Я не так много требовал от него. «Ты поставил под сомнение братские отношения между нашими родами, отец», — произнес Нарухита устало. «Родами. Хватит уже цепляться к парню. Он глава рода и не мог поступить иначе». «Очень даже мог», — произнес император раздельно. Он был обязан думать о роде, а не о своей выгоде. — Да он о нем и думал, не выдержал Нарухиту. А ты ему в лицо плюнул. На что ты вообще надеялся? Что Аматеру «Не смей орать на отца, паршивец!» выкрикнул он вслед за сыном, после чего зло процедил. — Каким ты будешь императором, если не думаешь о выгоде рода и страны? — Да уж получше тебя, — произнес Нарухиту сквозь зубы. — Жаль, что ты этого никогда не поймешь. На это император, не отрывая взгляда от сына, поднял руку и, создав технику, запустил немалых размеров камень прямо в центр сада камней. — Чтобы завтра здесь все было восстановлено! — прорычал он. — А теперь вали отсюда! — Стоять! — остановил он развернувшегося спиной к отцу принца. — Организуй прием во дворце! От своего лица! «Лично, если узнаю, что ты спихнул работу на слуг, тебе будет грустно!» Отвечать на Рухиту не стал, все так же молча повернулся к нему спиной и пошел на выход. «Гребанный старик! Мало того, что ошибки не признает, так еще и людей бессмысленной работой нагружает!» А, демоны! Он ведь хотел узнать, как отец действовать будет, хоть что-то из его планов, а теперь... Хотя, если подумать, похоже, отец и сам не понимает, что делать. «Нет, Мизуки», — ответил я сухо. «Ну, Синзи, ну, пожалуйста», — продолжала она ныть. «Я сказал нет», — произнес я, поджав кубы. И, видимо, на этот раз она уловила мое раздражение. Ну, или посчитала, что дальше гнуть палку слишком опасно. «Ну, блин!» — поникла рыжая. «Я же здесь со скуки помру. Тебе меня совсем не жалко?» «Вообще!» — припечатал я. «Рожать ты будешь здесь и точка». «Но ты же сам говорил, что ненадолго уезжаешь!» — произнесла она по-прежнему жалостливо. «Роды — такая штука, которая может начаться в любой момент!» — дернул я щекой. «Все, хватит!» «Хотя бы Норику оставь со мной», — попросила Мизуки. «Эй!» — возмутилась та в ответ. «Не наглей, рыжая!» «Тут все остаются», — вздохнул я, — кроме Норику. «Мне на приемы ходить, и она нужна в Токио». «Да знаю я!» — изобразила вселенскую тоску Мизуки. «Бери с Рейки пример. Она вон не ноет!» — покачал я головой. «Я понимаю», — произнесла Рейка «Важно». что брату будет проще, если я останусь здесь. «Да ты просто в школу загребеть боишься!» — возмутилась Мизуки. И это второстепенно отмахнулась Рейка, что со стороны мелкой девчонки выглядело забавно. «У-у-у!» <звык> — провыла тихонько Мизуки. «Хочу к людям!» А она ведь уже пару дней ноет, а последние пару часов и вовсе от меня ни на шаг не отходит. Блин, не думал, что отъезд в Токио будет столь раздражающим. Ну, хоть в Токусиме я все сделал. Прием прошел на пять с плюсом. Все цели выполнены, а кое-где и перевыполнены. Помимо давления на императора, я еще и торговые сделки обсудил. Предварительные договоренности заключил, скажем так. Сами сделки будут заключаться не сейчас и не мной. Так меня после разговора с императором еще и осенило. Странно, что я раньше об этом не подумал. В общем, я решил изобразить поиск путей отхода. План был до примитивизма прост – больше общаться с иностранцами, благо их на приеме хватало. По итогу я договорился с персами, точнее конкретно с персидским родом Урук, о постройке нескольких эсминцев. Странно, что у меня это вышло с учетом жесткой конкуренции в сфере кораблестроения, но, видать, Урук тоже хотят наладить со мной отношения. В любом случае это здорово. Несмотря на наличие контрактов, верфь у меня не работает на полную мощность, про доходы и вовсе молчу, мы в лучшем случае в небольшой плюс выходим. А ведь если бы не моя фамилия, боюсь, коралловая верфь была бы то еще гирей на шее. Не зря ее по дешевке продали. Впрочем, если бы не специалисты из уничтоженного рода Липпе, мне и фамилия не помогла бы. С Чакли договорился о поставках нефти. Тоже не прямо сейчас, но это уже более ближняя перспектива. Надо только мощности нефтедобывающих заводов в мире увеличить. Немалые деньги, к слову, но раз появляются новые точки сбыта, почему бы и не потратиться? С китайским послом плотно пообщался. Тут уже мне от него много чего было нужно, те же редкоземельные металлы. Я, если что, отжал себе на Минданау городок, где сконцентрировано производство полупроводников, но для того, чтобы что-то сделать, нужны ресурсы, и проще всего их достать в российской и китайской империях. Кстати, да, с русскими я тоже много общался, точнее всего один раз, но долго. Тоже пытался договориться о поставках ресурсов, но что-то не очень удачно. Посол постоянно ссылался на то, что не разбирается в теме, и знает лишь то, что все нужные мне ресурсы уже имеют своих покупателей. Что ж, придется пообщаться со специалистами из нужной сферы. Только не мне. Ради этого я в Россию не поеду. У меня для этого люди есть. Помимо прочего, рассказал о будущей торговле с юкаями Нарухито и Чакре. С последним договорился о представительстве его рода в Токусиме. Секретном представительстве. Никто... Большинству лучше не знать, что четвертый по древности род в мире имеет свое представительство в моем городе. В идеале мне бы к этому делу еще иностранных аристократов подтянуть, но у меня нет достаточно хороших знакомых за границей. Юлии разве что, просто потому что они и так про Юкаев знают. Ну и императорский род Российской империи. Хотя с последними все непросто. По идее это слишком опасно. С другой стороны, русский император будет держаться за секретность всеми руками и ногами. Проблема во всем остальном. Я бы, например, начал переманивать Юкаев к себе. Или оставил здесь шпионов, а развивать отношения с Юкаями стал бы на своей земле, благо информацию от местных получит. Зачем его Япония, когда есть свой собственный континент? А ведь русские не то чтобы друзья для японцев и уж точно не союзники. Тут без большой политики не обойдется, а значит, к этому вопросу надо подключать Нарухиту. Но вообще расклад выходил бы красивый. Такой подгон, я сейчас про информацию о Юкаях, русский император точно оценил бы, что автоматом сблизило бы наши роды. В то же время, если подключать наш правящий род, то эффект смажется. И вот что делать? И хочется, и колется. Вот кому я не собираюсь ничего рассказывать, так это китайцам. Слишком уж они хитрожопые. В хорошем смысле слова. В предательствах не замешаны, я сейчас о нации в целом, соглашения соблюдают, как и негласные правила, из принципа, как те же англичане, не пакостят, в гордыне тоже не замечены, в частности опускаем, но при всем при этом один фиг на своей волне. Срединные земли прежде всего, а весь остальной мир не более чем полулюди, которых можно воспитать и сделать людьми полноценными, но только если они будут частью нации, и не сразу. Китайцы всем дают шанс стать китайцами. Но, черт возьми, я не хочу быть китайцем. Кстати, их посол уже после приема прислал мне официальное прошение о встрече. Я прям теряюсь в догадках, что такого он хочет обсудить. И почему он не сделал этого на приеме? Все еще надеются переманить аматыру в свою страну? Похоже на то. Наверняка официально о торговле будем говорить. Хотя я уже в плюсе. Информация о встрече точно дойдет до императора, Вот и пусть думает, что это вообще значит. Неужто Аматеру и правда готовит пути отступления? В Токио я приехал 25 марта в понедельник. Мизуки, находящаяся почти на восьмом месяце беременности, естественно, осталась в Токусиме. Вместе со мной отправилась лишь Норику и Хирану. Причем Норику это явно не понравилось. Эх, как бы лисицу ввести в семью, да так, чтобы меня мои женщины не сожрали. А ведь мне еще Канеку свататься идти. Да уж, забавно. Когда-то я считал, что жены в этом мире относятся к любовницам довольно легкомысленно, но стоило только жениться, и все как-то поменялось. Или это конкретно мои жены такие? Даже Мизуки, нет-нет, пусть и в шутку, но упомянет отрезание ненужных органов, если что. Внешне мой токийский особняк, как и весь квартал, выглядел как новенький. Ничего не напоминало о последствиях атаки Йокаев. Тем не менее, бригадир Тануки пояснил, что магическая защита далека от завершения. Пока на особняке стоит лишь пятый класс защиты, и его продолжают улучшать. Что ж, хоть так. Главное, никаких шумов стройки. пр поюжилась Норику на входе в дом. «Как вспомню, что тут произошло, аж в дрожь бросает». «Забудешь со временем», — пожал я плечами. «Подтверждаю», — хмыкнула Хирану. «Время многое убирает из памяти». Норику не ответила. Бросив взгляд на лисицу и вздернув подбородок, она горделиво вошла в дом. «Йосиока-сан», — обратился я к мужчине, который встречал нас по приезде. «Зайдите ко мне через часик». «Как прикажете, господин», — поклонился он. Ничего важного я с новым главой семьи Йосиока обсуждать не планировал, но вникнуть в дела особняка было необходимо. Что сделано, что не сделано, что нужно сделать и так далее. «Пока займись новыми слугами», — бросил я перед тем, как войти в дом. Вместе со мной, помимо Норику и Хирано, приехали и новые слуги особняка, гувернантки, повара и тому подобное. Половина из них раньше здесь не работала, да и те, что работали. Короче, пусть займется их распределением. Здесь, в столице, у меня было запланировано довольно много дел, но основных, тех, которые нельзя откладывать, не так уж и много. Прием в императорском дворце, приглашение на которое я уже получил, сватовство Канеко, да, в общем-то, и все. Остальное менее приоритетное. Тем не менее, хотелось бы посетить Ходзио, Отома, провести глобальное совещание в шиду на Катоме хотят о чем-то поговорить. Непонятно, что им нужно, но род достаточно влиятельный, чтобы я не игнорировал их просьбу о встрече. К старику Шмидту хочу заехать, в клуб к шотгану, проинспектировать свою загородную базу. Короче, дел, как я и говорил, полно, а времени пара недель до приема в императорском дворце. Точнее, если все пойдет по такому-то месту после приема, то две недели, а если все будет хорошо, то около месяца. Потом надо будет вернуться в Такусиму, чтобы быть рядом с Мизуки, когда та будет рожать. По идее, времени хватает, а там видно будет. И первым делом я, что естественно, решил заняться Анеку. Прием во дворце все равно от меня не зависел, там надо просто дождаться его начала, а вот со сватовством надо было заканчивать. Раз уж принял решение, иди и делай. В принципе, где-то в глубине своей циничной душонки я даже был рад, что все так обернулось. Анеку — это та девушка, которая, которой я не прочь обладать. Она всегда меня поддерживала, всегда помогала. У нее классная фигура, в конце-то концов. Ну и не стоит забывать, что, в отличие от Норику и Мизуки, я буду не рад, если Анеку достанется другому. Как ни странно, но блондинка вызывает во мне собственнические чувства. Мизуки прежде всего для меня друг, и всегда им была. Норику я вообще до смотра невест ни разу не видел. А вот Анеку совсем другое дело. Я не настолько отдаюсь чувствам, чтобы сделать ее женой любыми средствами. Но раз уж так сложилось, раз уж мне и приданные за нее классное предложили, то я совсем не против такой жены. Правда, Норикус Мизуки не самого лучшего мнения о ней, но они же уверены, что все будет в порядке. Плюс одна красотуля в моем гареме. Блин. Даже после стольких лет жизни в этом мире подобные шутки звучат для меня диковато. Давненько я не был в квартале Охаяси. Причем я был уверен, что тут ничего не изменится, такие места редко меняются. Но если мне не изменяет память, вон за тем забором раньше был дом, а сейчас просто забор. Здание, похоже, снесли зачем-то. А вот особняк главного рода остался прежним, все тот же каменный двухметровый забор, все те же деревянные ворота. Оглянувшись на странный звук, увидел бойца в МПД, пересекающего улочку квартала. Бросив напоследок взгляд на свою машину, за рулем которой вновь сидел Сейджун, вась-вась остались в Такусиме. постучал в ворота. Звонка, как и раньше, не было. Дверь открылась через три с хвостиком секунды. Меня явно ждали, что неудивительно. Но территорию особняка меня впустил старый слуга, предварительно, конечно же, поклонившись. На подходе к самому особняку из дома вышел Хикару. «Синзи?» — удивился он. «А что это мне никто не сказал о том, что ты прийти должен?» И хоть смотрел он на меня, вопрос явно адресовался слуге. «Вы были в душе, господин», — произнес слуга. «Ну я ж там не весь день просидел», — нахмурился Хикару. «Потом вы пошли на полигон», — ответил слуга. «А потом? Я как бы вернулся уже». «А потом вы вновь пошли в душ, господин». «На все-то у тебя есть ответ», — проворчал Хикару. Как мне кажется, это что-то личное, что-то, что понимают только они. Потому что лично я все равно не понял, почему Хикару не могли предупредить о том, что я приеду, если уж ему это нужно. «Здравствуй, Хикару!» — приподнял я уголок губ. «Привет, Синзи!» — улыбнулся он. «Смотрю, ты по-прежнему таскаешься с катаной дома!» — произнес я. «С ней я выгляжу круче, пожалуй, плечами. Ты по делу или просто так? Хотя не говори». — Чтобы ты и просто так? — Есть у меня дельце, да, — кивнул я. — Лады, тогда не буду тебя отвлекать, — махнул он рукой. — Кстати, прикольная плашка. — Я старался, — ухмыльнулся я. За то, что этот парень сотворил вместе с адским высером, ему полагалась награда. Все-таки в тот момент он воевал в составе моей армии. Да и сами какахи заработали на очередную золотую плашку Аматеру. Разве что на этот раз я слегка изменил дизайн золотой пластинки. И если адский высер еще на Филиппинах и свою награду получит потом, то вот Хикару я ее выслал заранее. По традиции ему еще и грамоту выслали, в которой расписано, за что именно Хикару получил награду. Это стандартная практика аматеру, чтобы потомки знали достижения предков и гордились ими. Слуга привел меня в гостиную с двумя круглыми столиками, в которую буквально через минуту влетел самый младший Охаяси. «Синзи-сан!» — выкрикнул он и, подлетев ко мне, упал на пятую точку. «Расскажите о войне на Филиппинах!» Шустрый какой и непосредственный. Улыбка сама собой появилась на моем лице. «Мы наваляли врагам настолько круто, что они хныкали в своих кроватках», произнес я. Немного подождав, и, не дождавшись продолжения, Хироши выдал деловым тоном. «А чуть более конкретизировано можно?» Странный он все-таки парень. Никогда не видел, чтобы в детях соседствовали непосредственность и серьезность, причем в крайних проявлениях. То он ребенок, а через секунду отлично контролирующий себя прожженный аристократ. Синди влетела в гостиную Ами и, подбежав ко мне, бухнулась на пол рядом с братом. «А это правда, что Хикару стал героем?» Но хоть не на меня прыгнула. Раньше она так и делала, но сейчас уже возраст не тот. Шестнадцать лет как-никак. Офигеть, время летит, если подумать. Вроде совсем недавно двенадцатилетней пигалицей была, а сейчас уже эффектная, пусть и молодая девушка. Ну, протянул я. Он как минимум сдерживал удара виртуоза, а это может себе позволить далеко не каждый. «Крутяк!» — выдал Хироши. «А это вообще технически возможно?» — засомневалась Ами. «Он же всего лишь учитель, хотя...» «Туды-сюды, если подумать...» — подняла она глаза к потолку, размышляя о чем то «Это сейчас он учитель», — усмехнулся я. «А тогда он был ветераном». «Так и я про что?» «Ну, то есть...» — замялась она. «Ладно, неважно. Раз сделал, то возможно». «По идее, как раз невозможно, — качнул я головой, — но герои потому и герои, что делают невозможное. На самом деле я понял, о чем она. У Хикару есть катана, которая явно артефакт и, судя по всему, очень непростой. Похоже, она ему целый ранг поднимает, вот Ами и не понимает, как учитель, который технический ветеран, умудрился выдержать атаки виртуоза. «А где все ваши? — сменил я тему. «Ты про Анеко?» Улыбнулась она хитро. «Я про всех!» — улыбнулся я покровительственно. «Тоже мне! Подколоть она меня хочет!» «Да кто где?» — отмахнулась Ами. «Папа и Сен сюда идут, я их обогнала по пути. Анако прихорашивается, мама Анда помогает Анеко. мама Фумия на какой-то выставке, а мама Чикако уехала по магазинам. Ну и Хикару. Где-то. Он недавно с полигона пришел, так что недалеко должен быть». «Синзи-кун?» зашел в гостиную Дай. Вслед за ним зашел и Сен. «Привет, Синзикун!» — кивнул он мне. «Видел наградную пластину Хикару. Тебе не кажется, что это слегка обидно? Ладно, мой братишка, но он же там не один был». «Ай, нормально все!» — отмахнулся я. «Ты просто не знаешь, что это за отряд такой, адский высер. Они привыкли к подколкам». «Да, с таким названием...» Потер он подбородок. «Теперь понимаю, да». Анеко задерживалась. Женщины, конечно, могут долго прихорашиваться, но она ж не на прием идет. Причем Дай уверял, что она не знает, зачем я их посетил. В итоге мы полчаса разговаривали о всяких пустяках в ожидании женщин. Ну а когда Аннеко в сопровождении третьей жены Дая зашла в гостиную, я ничего такого в ней и не заметил. Блондинка была прекрасна, как и всегда. Разве что на этот раз в домашней одежде, шортах и розоватой блузке. Ну ок, еще немного подкрашена. В любом случае, красотка. «Анда-сан?» — поприветствовал я женщину. «Анеку?» «Сверкайте аж глазам больно!» льстец малолетний улыбнулась Анда. А вот Анеко засмущалась слегка. «Здравствуй, Синзи!» — произнесла она. «Рада тебя видеть. Жаль, что это редко происходит». «Редко?» Задумался я показ. «Хм. Моя персона так тебя радует? Я была бы не против видеть тебя почаще», — произнесла она уже спокойно. Сумела-таки подавить смущение. «Что ж», — поднялся я на ноги, и, подойдя к Анеку, которая замерла на полдороги, произнес. «То есть ты не против видеть меня каждый день?» Я... — растерялась она. Конечно. «Ты ведь... Я ведь...» Анда к тому времени успела обойти меня и находилась за спиной, как и все остальные. И пусть я их не видел, но, судя по звукам, все замерли. «В таком случае, выходи за меня», — произнес я, глядя ей в глаза. «Каждый день не обещаю, но видеть ты меня будешь часто». «Я...» — замерла она. «Я...» Сначала я увидел, как ее глаза заполняются слезами. Вот она прикрыла ладошкой рот и зажмурилась. Слез стало больше, но при этом от Анеку не доносилось ни звука. А потом она буквально рухнула на колени и зарыдала. э не понял я. Оглянувшись, посмотрел на улыбающегося Дая. В принципе, там все, кроме Хироши, улыбались. Только мелкий пацан смотрел на все это с непониманием. Видимо, с таким же, как и у меня. Встав на колено, взял Анеку за руку. «Ты выйдешь за меня?» — спросил я ее. «Да!» — всхлипнула она и повторила уже более четко. «Да! Да! Да! Да! Да!» Вслед зачем я был обнят, а рубашка на плече стала намокать. Не слабо ее накрыло. «День был бы потерян, если бы у меня были еще какие-то планы на него, но так как я человек опытный, планов не было». К Охаясе я приехал около 12 дня, а уехал только в 9 вечера, и за весь этот день, по сути, не происходило ничего. Мы общались, ели, пили, опять общались, и все это время Анеку не отходила от меня ни на шаг. Под вечер она успокоилась и даже стала задавать конструктивные вопросы. Например, одобряют ли мои жены мой выбор, или я сделал это вопреки их желаниям? Надо ли торопиться с приготовлениями к свадьбе, или у нас есть время? «Можно ли рассказывать о будущей женитьбе, или у меня какие-то планы, и лучше помалкивать?» Последний вопрос, к слову, очень даже интересный. Я как-то не задумывался о нем раньше. «Наверное, пока стоит молчать», — произнес я. И это стало неожиданностью для остальных. Видимо, они тоже об этом не думали. «Мы, конечно, сделаем, как ты просишь», — произнес Дай осторожно. «Но мне любопытно, в чем причина». «У меня сейчас, скажем так, некий интеллектуальный спор с императором, и лучше ему не знать, что я посватался к принцессе рода Хаясе. Если до этого Дай с Сеном, а к этому моменту все, кроме них, и меня с Анеку разошлись по своим делам, были немного растеряны с примесью любопытства, то после моего ответа они напряглись». «Так ты все еще конфликтуешь с ним?» — спросил Дай. «Синзи!» — не дал мне ответить Сен. «У тебя интеллектуальный спор с императором или с императорским родом?» «С императором», — пожал я плечами, изображая максимальный пофигизм. «С наследным принцем, как и со всеми остальными принцами, у меня отличные отношения». У Хаяси расслабились, в том числе и Анеку. Она тоже прекрасно понимала, что такое вражда с императорским родом, и что ее родня не откажется, конечно, от женитьбы, но смотреть по сторонам в поисках повода для отказа будет. С другой стороны, может, и нет. Это все-таки благородные Охаяси. Пацан сказал, пацан сделал. Это про них. — И что вы только с ним не поделили, — покачал головой Дай. — Он мне клан не хочет давать, — проворчал я. — Прям-таки не хочет, — усмехнулся Дай. — Именно что не хочет, — ответил я и, поморщившись, продолжил. — Причина у него есть, но для Аматеру она тупая. — Что ж... «Будем надеяться, что ты победишь в этом... споре», — улыбнулся Сен. «Конечно победит», — произнесла Анеку уверенным тоном. «Когда у Синзи вообще что-то не получалось?» «Я получу клан», — кивнул я. «Так или иначе. Даже если мне придется спалить еще одну страну». И если первые семь секунд Дай сценам улыбались, как будто какой-то ребенок заявил, что завоюет весь мир, то потом они синхронно нахмурились, осознали, наконец, кто произнес эти слова, и какая страна может быть следующей.